Команда «Дай». В любую игру необходимо постепенно закладывать правила, а не только упражнения для развития собаки. Ведь игра должна быть комфортна для владельца, тогда и играть он будет чаще. Например, мой Пако ужасный любитель все делать передними лапами. За это он получил домашнее прозвище «енатовидная собака». Один из любимых его приемов во время игры — это хватать игрушку не только ртом, но и передними лапами, оставаясь при этом только на задних конечностях. Подобные маневры не только перевозбуждали его из-за потери баланса и последующей злости, но и приводили к царапинам у меня на руках. Игрушку-то он хватал передними лапами... Поэтому, как только его интерес к игре был достаточным и устойчивым, я ввела правило, что как только ты оказываешься не на четырех лапах, а поднимаешь одну или две вверх, хватая игрушку, то я сразу произношу серьезное слово «лапы» и игра останавливается. Мы замирали, но я не разрешала ему тянуть игрушку, ждала, когда он опускал все лапы на землю и продолжал игру. Второй формат, как только он начинал поднимать одну или две передние конечности, чтобы схватить игрушку, то я сразу говорила лапой и демонстративно убирала руки от игрушки, отказываясь играть. Но данный формат подойдет не всем собакам, а только тем, кто очень хочет играть именно с хозяином. Если питомцу хотелось играть одному, то тогда это будет наоборот подкреплением. Чтобы хозяин перестал играть, нужно закинуть лапы на игрушку. Не за одну тренировку, но он понял, что ему выгоднее оставаться на четырех конечностях на земле. Так и устойчивее, и игра продолжается. Он стал лучше контролировать свое тело и поступки. Как следствие, игра стала для него не такой перевозбуждающей, а для меня нетравматичной. Обязательно мягко объясняйте питомцу правила, если какие-то повадки в игре вам кажутся неприемлемыми. Но самое важное и необходимое требование к игре – Это умение отдавать по команде и умение не хватать игрушку без сигнала к продолжению игры. Разберем сначала первое – умение отдавать по команде. На первом этапе обучения будет как раз необходим навык переключения из игры в корм и наоборот. Если вы с ним пока не справились и собака не умеет бросать игрушку за одну секунду, как только ладонь с кормом касается ее носа, Переходить к текущей главе рано, лучше вернуться к упражнению на переключение и вернуться, когда оно уже будет получаться. Берем горсточку еды в одну руку, игрушку в другую. Играем, перетягиваем, похлопываем собаку, встряхиваем, как подкрепление игрушку, оживляя ее. Все как обычно. В момент, когда собака тянет игрушку и увлечена ей, необходимо громко и протяжно произнести название команды. Я буду использовать название «дай». Произносится как дай Голос звучит не угрожающе, но интонация должна выделяться среди других слов. «Да, молодец, сильный песик, тяни, молодец, дай!» Необходимо научиться правильно выбирать интонацию при произнесении команды, добавлять требовательность, но не агрессию и угрозу. Сразу же после того, как вы произнесли команду, делаем одновременно два действия. Первое. Перестаем сильно тянуть игрушку, но не отпускаем ее из рук, просто придерживаем. Второе. Ставим вторую руку с кормом в носик собаки. Так как вы уже работали над упражнением, питомец быстро отпустит игрушку и переключится на еду. Фактически он выполняет отдачу игрушки вам в руку. Взамен собака получает пару кусочков вкус мишень выполнять совсем не обязательно в данном случае. Повторяем упражнение много раз. Обязательно обращайте внимание на последовательность ваших действий. Верна следующая схема. Игра в перетяжке, небольшое замирание игры, дай, кусочки в нос. Собака отдает игрушку, так как увлекается запахом еды, но автоматически выполняет команду «Отдаем пару вкус, похвала и продолжение игры». Сначала получается, что питомец выполняет команду «дай» неосознанно, просто потому, что рука с едой оказывается у носа, и собака уже привыкла в этом случае переключаться на нее. Но если делать все верно и заниматься дальше, то постепенно вы заметите, что питомец отдает игрушку до момента поднесения вкус к носу, то есть уже только по голосу. Вы говорите «дай», еще не успели даже пошевелить рукой с вкусами, а собака игрушку уже отдала. Теперь схема будет выглядеть так. Игра в перетяжке, небольшое замирание игры, дай, собака отдает игрушку, так как ожидает подкрепление, отдаем пару вкус похвала и продолжение игры. Такая последовательность говорит, что вы делаете все правильно. Если за пару дней занятий эта новая схема не получается, то необходимо еще раз перечитать ее предыдущий вариант. Скорее всего, вы путаете местами какие-то действия, а их порядок очень важен. Теперь следующая задача – отложить подкрепление. Игра в перетяжке, небольшое замирание игры для того, чтобы снизить натяжение от владельца. Дай! Собака отдает игрушку, так как ожидает подкрепление. Хвалим, ждем чуть дольше, делаем вид, что потеряли вкусе в кармане, суммарно это не более пяти секунд. Отдаем пару в кусь, похвала и продолжение игры. Если получается хорошо, то время перейти на следующий этап – обучение отдавать без еды. В работу берется уже последняя схема, озвученная ранее, где еда выдается несколько отложенно, но теперь вознаграждением будет являться продолжение игры, а не выдача вкусняшек. Игра в перетяжке – небольшое замирание игры для того, чтобы снизить натяжение от владельца. Дай, Собака отдает игрушку, так как ожидает подкрепление. Замираем с игрушкой в руке, которую только что отдала собака. Ярко произносим «играй» или «можно». Встряхиваем игрушку, оживляем ее, продолжаем играть в перетяжке. Сноска. Короткое слово, обозначающее разрешение получить собаке то, что она хочет. У меня в моей системе на большую часть разрешения звучит маркер «yes». Я уже писала ранее, что подробную информацию о нем в книгу включать не буду, чтобы не усложнять и без того насыщенные упражнениями и знаниями, надеюсь, текст. Теперь вам пригодился навык переключения из игрушки в игрушку, хотя здесь она только одна, но умение включаться в игру, когда хозяин оживляет игрушку, как раз нарабатывался для этого. Повторяем упражнение за игровую сессию несколько раз. В конечном счете, если не планируете оставлять игрушку собаке, то на последней отдаче, десятой, например, можно выдать вкусю, а после спрятать игрушку в недоступное место. Занимаемся около недели или до первых стабильных результатов. Мы с вами немного разбирали освобождающую команду «Гуляй». Теперь время ввести новую команду, разрешающую что-то получить. Например, «Играй» или «Можно», так как «Гуляй» сюда по смыслу не подходит. Если вы выберете «можно», то эта команда будет обозначать многие действия, и все они объяснимы для собаки. Можно съесть из миски, если перед этим была подана команда. Жди. Можно подбежать к незнакомому макроносу, если перед этим вы попросили остаться рядом. Можно на кровать, если перед этим вы просили остаться внизу. Обучение будет следующим словом «можно» и через одну секунду какое-то действие от вас, позволяющее собаке понять, что действительно можно. В данном случае это встряхнуть игрушку. Если прокровать, то можно, одна секунда паузы, похлопать по кровати рукой. Если это у миски, то можно и показать на миску. Не перепутайте последовательность, это очень важно. Если вы сначала машете руками, а потом говорите «можно», то в дальнейшем это приведет к некоторым проблемам в обучении, о них попозже. «Можно» способно скрывать под собой несколько маркеров, много команд. Если хотите, то сигналом к продолжению игры может быть другой голосовой маркер. Не можно, а, например, играй. Да хоть брюква, енот или ипотека. Собакам все равно, как семантически звучат слова. Важно, какое действие вы привязываете. А вот здесь главное не запутаться. У меня были клиенты, которые вдохновлялись информацией о том, что команды могут быть какие-то свои, и придумывали их столь креативно, что сами же потом забывали и все равно возвращались к земным названиям вроде «Лежать», «Сидеть» или «Можно». Два самых важных правила при обучении команде «Дай». Первое. После того, как вы произнесли команду «Дай», тянуть игрушку запрещено. Даже если очень хочется, чтобы питомец быстрее выполнил команду, даже если вам кажется, что так вы поможете собаке, вообще не тянуть, даже чуть-чуть. После команды «дай» необходимо просто придерживать игрушку рукой, так как это не плевок на пол, а отдача в руку. Если питомец тянет игрушку на себя, то, во-первых, вы рано подошли к обучению и еще не проработали умение переключаться из игры в корм. Во-вторых, питомца можно придержать за ошейник, не поднимая, не причиняя дискомфорт, но ограничивая в движении. Хотя это уже наказание для собаки. А за что ее наказывать, если все дело в том, что первый этап переключения не был хорошо разучен? Второе. После того, как собака отдает игрушку, она получает подкрепление. В начале обучения это кусочек еды, в дальнейшем это продолжение игры. Но есть собаки, у которых игровая мотивация выше пищевой. Я не про тех, у кого пищевая просто упала, так как месяцами или годами они скучно ели из миски. Еду не нужно было добывать, поэтому она стала им просто неинтересна. Такие собаки действительно играют лучше, чем едят. Но! И играть они готовы только по своим правилам. Не везде, с какими-то ограничениями. Например, только в любимую игрушку, только дома, недолго по времени и так далее. Нет, я не про этих собак, а про тех, у кого мячик вместо мозга. Возможно, даже есть такое заболевание, как мячик мозга. Обычно это малинуа, бордер-колли, некоторые терьеры, любые другие собаки с такой уникальной игровой мотивацией. Это те собаки, которых в прямом смысле слова можно загнать, бросая игрушку. Они не способны почувствовать усталость или оценить свое самочувствие. Как-то мой Джек Рассел на фане вернулся не только с мячом, который я ему бросила, но еще и с железным штырем в лапе. Стоит такой, хвостом виляет, мяч в зубах держит, а я застыла и пялюсь на него, соображаю, что делать и куда бежать. А он не понимает, чего стоим, кого ждем, мячик брось, я ж принес. «Арматура из передней конечности мне, честно, не мешает, ма!» У него хорошая пищевая мотивация, но основные проблемы, с которыми он приехал от прошлых хозяев, мы исправляли на игровой — доверие к рукам, шумовые фобии. После каждого раската грома или выстрела стартового пистолета я давала ему сразу же укусить игрушку. Часть коррекции поведения в отношении собак мы тоже работали с игрушками. «Видишь собаку, даешь ей сигнал, мол, пойди ко мне, я поиграю с тобой». Когда Нафаня только переехал ко мне, он не был готов расстаться ни с одной из игрушек, не хотел даже обменять их на еду. То есть еда не была для него таким же сильным подкреплением, как игра. Поэтому обучение команде «Дай» мы сразу же проводили чуть в другой технике, без еды, и для этого нужно терпение. Сначала ничего не нужно говорить, никаких команд, только объяснить собаке сигнал, что когда вы останавливаете игру, перестаете тянуть игрушку на себя, то собаке лучше ее отпустить. Когда собака отпускает, то игра сразу же должна продолжиться. Естественно, это не получится за один раз, даже за пару раз. Но основная мысль этого сигнала в следующем. «Мы можем играть с тобой, но как только я замираю, для тебя выгоднее будет отпустить игрушку, тогда игра сразу же продолжится». Если ты этого не сделаешь, то мы так и будем скучно стоять. Про скучно стоять. На первое такое упражнение у нас с Нафаней ушло 40 минут. То есть 40 минут мы просто стояли, и каждый из нас без игры держал игрушку. Если питомец тянет игрушку на себя, даже когда вы замерли, питомца можно придержать за ошейник или за шлейку. Через некоторое количество повторений эта манипуляция поможет собаке понять сигнал. Хозяин замер, придерживает меня за ошейник, нужно отпустить игрушку, тогда игра сразу же продолжится. Как только это отработается до автоматизма, можно будет ввести команду «дай». Игра в перетяжке, небольшое замирание игры для того, чтобы снизить натяжение от владельца, «дай», полная остановка игры, если необходимо придержать собаку за ошейник или шлейку, собака отдает игрушку, Замираем с игрушкой в руке, ярко произносим «играй» или «можно», встряхиваем игрушку, оживляем ее, продолжаем играть в перетяжки. Постепенно вы заметите, что после команды «дай» уже не требуется замирать или придерживать питомца за ошейник, он выучил команду и без сигнала подсказки. Способ номер три для сумасшедших игровиков, для собак с мячиком мозга или на случай, если у вас по каким-то причинам есть желание попробовать научить собаку отдавать без кусочков. Вновь сначала работаем молча, без команды и только формируем сигнал-подсказку. Теперь это будет прижатие игрушки к ноге. Играем в перетяжки. В какой-то момент будет необходимо плотно прижать игрушку к ноге на той высоте, на которой находится собачий нос. Обычно это передняя поверхность голени или бедра. Замираем. В таком положении собаке стоять, удерживая игрушку, крайне неудобно, поэтому через какой-то период времени питомец выплюнет игрушку, а так как вы ее держите, то фактически отдаст в руки. Как только начнет получаться за одну секунду, вводим команду. Игра в перетяжке. Небольшое замирание игры для того, чтобы снизить натяжение от владельца. Дай. Плотно прижимаем игрушку к ноге, замираем. Собака ее отдает. Замираем с игрушкой в руке, ярко произносим «играй» или «можно», встряхиваем игрушку, оживляем ее, продолжаем играть в перетяжки. Также постепенно вы заметите, что после команды «дай» уже не требуется выполнять какие-то действия. Питомец и так уловил команду и ее выгодность. и Итого три способа обучить команде «дай». Первый переключение в корм. Второй. Остановить игру, но не выпускать игрушку из рук. Возможно, нужно будет придержать питомца за ошейник или за шлейку. Третий. Прижать игрушку к ноге. Это все сигналы-подсказки, поэтому при обучении необходимо сначала разучить их молча, без команд. Как только начнет получаться, то произносим команду «дай», Затем выдаем одну из разученных подсказок. Как только питомец отдаст, продолжение игры по команде можно. Задача – научить собаку отдавать без сигнала подсказки, только по голосу. Это обязательно произойдет, если тренироваться, а точнее правильно тренироваться. Каждый раз перед командой «дай» нужно немного снизить темп игры и привести игрушку в такое положение, чтобы питомец крепко стоял на земле на всех четырех лапах. Команда «Дай» и «Выдержка». Это очень классный навык, превращающий игру в полноценную тренировку по контролю эмоций для собаки и в комфортный процесс для хозяина. Любая схема по обучению команде «Дай» выглядела следующим образом. Игра в перетяжке, небольшое замирание игры для того, чтобы снизить натяжение от владельца, «Дай» – один из трех видов сигнала-подсказки, если собака урок выучила, то и отсутствие сигнала. Собака отдает игрушку, так как ожидает подкрепления. Замираем с игрушкой в руке. Ярко произносим «игра» или «можно», встряхиваем игрушку, оживляем ее, продолжаем играть в перетяжки. После того, как произошла отдача, но игра еще не продолжилась, питомец неосознанно учится тому, что сначала звучит команда «можно», и только потом происходит хватание игрушки, если вы не путали порядок действий. Как вы уже поняли, вас ждет усложнение. Теперь встряхивание и оживление игрушки будет до команды «можно». Но вам нужно будет объяснить питомцу, что игрушка, которая шевелится в руках хозяина, это не повод ее хватать. Нужно ждать голосового сигнала к игре, а именно «можно». И вот здесь необходимо вернуться еще раз к последовательности действий. Хоть именно для этого я их все и прописывала, а еще делала акценты на том, что нужно соблюдать верный порядок – Сначала сказать, а потом сделать. Я все равно регулярно вижу, что владельцы собак ошибаются. Конечно, ошибаться это нормально, важно это заметить и больше не повторять. Важно понимать значимость этой ошибки и что за тренировку и результат ответственен человек, а не питомец. В основном же я вижу, что люди много требований предъявляют собакам, но очень мало себе, просто не желая замечать собственные ошибки в тренинге. Поймите, если порядок действий был нарушен, то вы учили свою собаку не слушать голосовые сигналы, а реагировать на движение игрушки, то теперь усложнение невозможно, оно будет непонятно макроносу. Если было так, собака реагировала на встряхивание игрушки и уже начинала совершать движение, чтобы ее укусить, а только потом слышала «можно», то она долго и кропотливо училась тому, что сигналом на игру является встряхивание, а не слово. Теперь выдержку в игре будет сделать затруднительно. Для этого придется вернуться на пару этапов назад и внимательно отслеживать свои действия некоторое время, закрепляя результат. Итак, еще раз неверный вариант. Игра в перетяжке. Небольшое замирание игры для того, чтобы снизить натяжение от владельца. Дай! Собака отдает игрушку, так как ожидает подкрепления. Замираем с игрушкой в руке. Встряхиваем игрушку, оживляем ее. Ярко произносим «Играй» или «Можно» продолжаем играть в перетяжки. Правильный вариант. Игра в перетяжки. Небольшое замирание игры для того, чтобы снизить натяжение от владельца. «Дай». Собака отдает игрушку, так как ожидает подкрепления. Замираем с игрушкой в руке. Ярко произносим «Играй» или «Можно». Встряхиваем игрушку, оживляем ее, продолжаем играть в перетяжки. Казалось бы, ошибка крошечная, но теперь вам необходимо будет обучить собаку выдержки, а встряхивание будет являться провокацией. И ведь насколько сложно питомцу будет понять, когда именно встряхивание – это провокация, а когда это сигнал к игре. Поэтому правило «если слова можно не было – это провокация, реагировать на нее нельзя». Если слово «можно было» — это сигнал к игре. В целом, это правило касается любой выдержки, в командах тоже. Именно поэтому мы разучивали сигнал «свободно свободен». И его также нужно было сначала произносить, а только потом добавлять взмах рукой. Ведь позднее взмахи руки до команды «свободен» — это провокация выдержки, которую нужно проигнорировать, только тогда получится заработать подкрепление. Со временем вы начнете не успевать встряхивать игрушку после слова «можно», как питомец будет цепляться в нее, услышав вашу команду. Поздравляю, вы учите свою собаку слушать ваш голос, и это один из самых ценных навыков. Надеюсь, что я вас не запутала, и все понятно. Если нет, то пока не двигайтесь дальше, а переслушайте, пожалуйста, эту и предыдущую главу. Сделайте записи схем, посмотрите на них еще раз. Все, правда, не так сложно, если вдуматься и посмотреть на них с позиции принятия, а не отрицания вроде «нет, я не понимаю, слишком замысловато». Вернемся к навыку выдержки. Выдержка бывает не только в какой-то команде, как мы разбирали на примере «лежать». Это навык в целом. Это одновременно умение не реагировать на провокацию и умение на фоне раздражителей выполнять последнюю подлинную команду. Что касается игры, то последняя поданная команда – это «дай». Соответственно, то, что игрушка трепещется в руках хозяина, не обозначает, что игра продолжается, ведь команда «можно» еще не прозвучала. Именно это мы и будем объяснять питомцу, так как, безусловно, встряхивание игрушки до сигнала «можно», для Макроноса являются сильнейшей провокацией. Как всегда, в обучении мы двигаемся от простого к сложному и дробим его на этапы. Первый этап. После команды «дай» не трясем игрушку, но увеличиваем длительность перед тем, как будет произнесена команда «можно». «Дай». Собака отдает. Пауза до пяти секунд. Во время паузы игрушка не шевелится. «Можно». стряхнули игрушку, оживили ее. Собака хватает ее зубами. Продолжаем играть в перетяжке не менее трех секунд. Новый цикл того же упражнения. Если питомец не выдерживает паузу и хватает игрушку до команды «можно», то игру не продолжаем. Мягко говорим «нет». Останавливаем питомца, останавливаем игру, приговаривая «ай-ай», «нет». Если необходимо, еще раз произносим «дай». Объясняем собаке, что если она подождет, то игра продолжится. Если не подождет, то игра продолжится с задержкой. Если хочется играть, то выгоднее подождать подольше, а не хватать самостоятельно. Внимательно следите за собакой. О том, что она собирается броситься на игрушку до сигнала «можно», сообщат ее глаза, мышцы. Постарайтесь успеть сказать «ай-ай-нет» до момента, когда собака уже вцепилась в игрушку и не превращать остановку игры в какую-то возню, что может являться, по сути, продолжением игры, хотя питомец нарушил правила. Задача — объяснить, что продолжение возможно только после команды «можно». Не расстраивайтесь из-за ошибок и попыток схватить игрушку в пределах этих пяти секунд. Даже хорошо, если эти ошибки есть, ведь через метод проб и ошибок и идет научение. Второй этап. Вводим незначительные провокации. Дай. Собака отдает. Пауза 1-2 секунды, и после игрушка начинает незначительно шевелиться и немного встряхиваться. Движения не резкие, медленные, плавные. Можно. Тряхнули игрушку сильнее и настойчивее. Собака хватает ее зубами. Продолжаем играть в перетяжке не менее трех секунд. Новый цикл того же упражнения. Занимаясь на данном этапе, постепенно усложняем его, оживляя игрушку до сигнала «Можно» все более активно. Не торопитесь, у нас нет задачи провоцировать собаку так, чтобы она постоянно ошибалась. Следите за уровнем ее возбуждения. Но при этом ошибки это нормально, это часть процесса. Поэтому я также не советую чрезмерно осторожничать с этим упражнением и двигаться черепашьим темпом, пытаясь сделать так, чтобы каждое повторение было успешным, а собака не ошибалась. Когда нет ошибок, то понять суть упражнения макроносу очень сложно. Поэтому нужны некоторые усложнения на грани возможностей собаки, если она справилась — вознаграждение, игра в перетяжке. Если не выдержала и сделала проверку кузь до сигнала «можно, а я — нет». И фиксация игрушки так, чтобы игры не состоялась. Затем вновь провокация. Периодические и контролируемые ошибки в обучении перекладывают ответственность с хозяина на собаку, она лучше начинает отслеживать свои действия и лучше понимать суть задания. Поэтому ищите баланс в обучении. Если задание объективно сложное и непонятное, а хозяин всеми силами старается не дать собаке допустить ошибку, ее успех – результат страховки тренера. Процесс обучения на самом деле не происходит. Как уже разбиралось ранее, это правило ошибок касается в целом тренировки, а не только блока игры в перетяжке. Третий этап. Собака после команды «дай» выдерживает любые провокации. Это, кстати, не значит, что эти провокации вы добавляете в каждую игру, в каждой отдаче. Помните, что основная цель игры – это отношение с владельцем. Если игра будет слишком сложной, в ней будет много требований, то питомцу интереснее будет играть с другой собакой или самостоятельно. Здесь могут быть не только встряхивание игрушки, но и ваши прыжки, более свободные движения руками, ногами. Теперь присмотритесь к команде «Можно». Правильно ли вы ее выполняете? Вы произносите команду «можно», но игрушкой уже не встряхиваете и не оживляете ее, собака сама ее хватает. Замечательно. Это значит, что вы занимались правильно. Если вы попробовали так сделать, но собака на «можно» не среагировала, а ждет визуальный сигнал встряхивания, то введите повтор команды «еще раз повторите «можно», но с более веселой интонацией. Можно даже добавить слова вроде «да», «молодец», «давай», Но встряхивания постарайтесь не добавлять. Также советую изначально команду «Можно» произносить бодрее и веселее. Я ранее писала, что хоть мы и разобрали множество упражнений, не стоит превращать игры в сплошные тренировки, ведь процесс сам по себе должен быть тоже просто взаимодействием между питомцем и хозяином. Но вот команда «Дай» не относится к этим рекомендациям. Ее стоит включать именно в каждый процесс игры по нескольку раз, иногда с тренировками выдержки перед новым можно, иногда без. Если команда «Дай» с выдержкой получается уже хорошо, то начало игры тоже лучше поставить на сигнал «Можно». Это значит, что не игрушка в ваших руках сигнал к началу, а именно слово. Для владельцев мелких и средних собак не так критично, если до старта игры питомец прыгает и пытается игрушку выхватить. Но вот для крупных собак это не самое приятное поведение. Если хозяин как-нибудь будет не готов к прыжку, собака может его просто свалить на пол или промазать и больно ударить по руке, в которой игрушка находится. Задание. Берем игрушку в руки и показываем собаке. Если она делает прыжок, то мягко говорим «нет» и прячем игрушку за спину. Если не делает прыжков, то можно и встряхивание игрушки, если оно необходимо. Далее начинается обычный цикл игры с заданиями или без, но с обязательными периодическими отдачами через команду «дай» и новым началом через «можно». Далее на старт работы вводим провокации, когда игрушка не просто в руках и на виду, но еще и шевелится, а команды «можно» не было. К началу игры нужно относиться так, как будто вы только что сказали «дай», и игра начинается не по виду игрушки, ее шевелением, а только по сигналу можно. На всякий случай напоминаю, что это актуально только для тех, кто хорошо играет изначально или научился играть по рекомендациям. Если вы пока только разыгрываете питомца, то данное задание выполнять не нужно.